На второй кибитке откинулся полог. Наружу выбрался мужчина в малиновом халате, сложил руки на груди и вежливо поклонился. На шапке блеснул крупный белый кристалл прозрачного кварца. Старик торопливо повернулся, кланяясь уже в его сторону. "Думаешь, я поверю, что это он и есть, что раджав пришел навстречу мне один?" без своих бандитов. Прости, великий, он не понимает, что говорит. Ткнулся лбом в землю старик. Мужчина приблизился к середину. подобрал гладиолус, присел, поставил его на землю. Провел рукой по стеблю, отступил. Стебель остался стоять, слегка покачиваясь на ветру. Раджав вскинул Руки притянул к себе что-то невидимое, взмахнул пальцами, и тотчас вокруг стебля закружились, завертелись в порхающем танце бабочки и два мелких жаворонга. Пойду в поле чистое, назову слово родовое, призову И swaroga, отца нашего и треглаву матери нашу и прекрасную Мару очистительницу вечную осмешно забормотал Середин защитный заговор от зла и морока поставят вокруг меня тын железный забор булатный от востока и до запада от севера и до моря забор крепкий забор божий от колдуна и от колдуницы от ведуна и от ведуницы от черняцы от черницы от вдовы и от вдовицы от черного, от белого от русого от двоезубого и от троезубого от одноглазого и от красноглазого от слепого, от всякого зла и во всякий час, поутру рано, по вечеру поздно. Закончив отчитку, ведун натер лицо, стряхнул с него морок на землю. Однако цветок продолжал стоять, а птицы и бабочки все равно порхали на том же самом месте. Отойди, Олег спрыгнул с коня, вспорол ножом землю, выкопал комом с корневищем. Нет, стебель не был нанизан на какую-нибудь проволоку. Он рос из укоренившейся луковицы, самой настоящей живой. Но если бы гладиолус торчал здесь раньше, ведь он не мог не заметить его на диком лугу. Значит, раджав укоренил его здесь и сейчас у него на глазах. Середин подобрал яблоко. Откусил кусок, захрустел сочной плотью. Остатки протянул Раджафу. — А что ты сможешь сделать с этим? Мужчина уронил плот на землю, простёр руку над ним. Хрустящая плоть яблока тотчас потекла коричневой струйкой, обнажились косточки, упали под траву и тут же проросли, скручивая тощие стебли в общую плеть. Вытянулись до уровня пояса и остановились. Какие уродец", покачал головой Ведун. "Ты ведь знаком с магией, чужеземец, и сам понимаешь: легко оживить и мертвое, но долго и тяжело выращивать живое". это да", серединагранулся, на марширующей мимо колонне вскинул руку. "Стоять!" Легионы замерли. А что же ты не управился с ними? кивнул на дорогу, Олег. Коли ты такой могучий колдун? «Трудно побеждать, когда ты успеваешь исцелять единицы, а враг уничтожает сотни. Магия это не сила, а знание. Ты же не пришел воевать сюда один. Приходится признать неизбежное. Мое колдовство не смогло заменить силы. Проигрывать нужно уметь с достоинством, а не прятаться по норам, как напуганная крыса. Ты оказался сильнее, чужеземец. Я сдаюсь. Очевал остановились о Примчавшийся от обоза купец посадил коня возле кибиток. «Никак случилось, что да похоже на то. Взглянул обошёлся своего скакуна, и через седельные сумки каменный шар, вперился в него взглядом. Вскоре поверхность поплыла, в ушах прозвучало: "Я слушаю тебя, чужеземец. Мне сдался в плен человек, мудрый Аркаим. Это колдун. Утверждает, что он и есть Раджав. Как мне поступить?" "Я доволен тобой, чужеземец. Ты оправдал мое доверие, разгромил тирана и захватил его. Это победа. Вези его ко мне. Хочу взглянуть в глаза этого изменника. Тебя ждет великая награда. А что там, колдун? с Нетерпением поинтересовался купец. С кем ты разговаривал? Вот и все, — опустил камень середин. — Вот и все. Бина закончена, мы победили. Так быстро? Ты не понял, дружище. Тогда смотри. Перед тобой стоит великий Раджав, правитель Кайма. Теперь уже прежний правитель. Я приготовил туктон для мудрого Аркаима, указал на кибитку с камнем мужчина. Надеюсь, мы возьмем его с собой. Возьмем. Конечно, возьмём. Олегу показалось, что у него из груди вынули душу. И теперь там зияет огромная пустота. Слишком уж быстро и неожиданно все произошло. Только что перед ним стояла трудная, но достижимая цель. Он шел к ней, строил планы, копил силы, и вдруг бац! И ничего уже не нужно. Он даже не успел обрадоваться. Он не добился победы. Ее грубо засунули середину за пазуху. запаху. еще находилась в состоянии полного напряжения сил, но пропала точка опоры. Осталась пустота. Он оказался не нужен. Так мы возвращаем Саколдун. Судя по растерянному голосу, Купец испытывал примерно те же эмоции. "Да, возвращаемся", подтвердил Олег. "Но сперва расставлю легионы в плотную коре на случай внезапной атаки. Мало ли что случится здесь без нас. Мертвецы ведь не умеют уставать, так что постоят в боевом построении столько, сколько потребуется. Если что, легко отобьются и без моей помощи". Он покосился на пленника, но тот никак не отреагировал на услышанное. "С собой возьмем только остатки первого легиона. В случае опасности пары сотен тяжелых пехотинцев вполне хватит, чтобы отбить конную атаку. вас никто не потревожит", вмешался Раджаб. "Ведь я с вами, я сдался. Мало ли кто сдался". Пожал плечами Олег. А вдруг среди твоих подданных есть патриоты? Надеюсь, мы успеем сегодня добраться до Такема. Поинтересовался купец. Мне не понравилось ночевать в лесу. От лежанки не отойти, чтобы в дерево лбом не врезаться. Не успеем, отрезал Олег. Ночевать с малыми силами возле многолюдного города? Ему отнюдь не улыбалась. "Пожалуй, мы отдохнем, а в обратный путь отправимся завтра". "Вроде и не по нашей земле едем, дружа, а душа бурлит, словно причал отцовскому чалюсь". Купец шумно втянул носом теплый воздух. "Домой, домой!" никогда так не тянуло, а мне с пустыми трёмами возвращаться готов. Ох, как там моя Зареслава? Помнит ли, ждет, как мыслишь колдун Ишколдон? Да ждет ждёт. Да не о том, я, дружа, возмущенно фыркнул любоват. О возвращении нашим. Успеем ли обернуться, до достава? В ближайшие дни трогаться надо бы, на. не то рисково получится, а у нас и судна нет, как мыслишь, успеем найти? Пока Олег думал над ответом, купец опять вспомнил о невесте. Как там Зориславушка моя? Мы ведь о ей познать друг друга толком-то не успели. Только клятвы о ми верности обменялись и все. А вдруг отец ее передумает, пока меня нет? Не передумает. Ну, конечно, нет. Как увидеть с такими подарками и с каким товаром я возвернулся? Мало вестимо, зато иного такого на Руси не видывали. Зеркала дороже, зеркала, что всю правду говорят, без мути и карbizны всяческой. Ох, колдун, обернёмся, надобно обернуться. Не поедем к персам, к чему недели тратить понапрасну? И на Руси за мечи и брони цену дадут. О, поздняя такую красную, так и мы За мечи брони серебра не платили, мошню не развязывали. Что получим, то и нашей будет, а? Колдун, что скажешь? Нам мы же со скажу, что лучше быть дома по осени с малой прибылью. Нежели через год с большой. Ох, срешал бы нас отец, друже, в раз бы за такие слова словоплети угрел. Чего ради, молвил бы Вот, убирается, кулё прибытки не родеть. А разве ты не породил? Глянь, четыре повозки с добром всяким позади катятся, и добром не дешевым. Все едино. коли гривну лишнюю добавить можно, то дело всего упускать нельзя, грех. Серебра ведь много никогда не бывает, бывает мало. За разговорами они вышли на поляну где первый раз встретились со смолевниками, направились к ручью. Путь назад занял у них уже почти десять дней. И хотя возле городов больше не требовалось останавливаться дольше, чем на несколько минут, но тяжело груженные телеги катились медленно, легионеры двигались тоже не бегом, а потому день нанизывался на день. Версты сменялись вёрстами, и только потому, как стремительно сокращался сабовс, было ясно, что они не стоят на месте. Заложники возвращались к семьям, обвязанные мечами с изрядным количеством набранного добра. Теперь они по гроб жизни смогут рассказывать о великих битвах, в которых им довелось поучаствовать, о потрясающей победе. На долгом походе, и о плененном правителе, что ехал в одной из кебиток, практически не выглядывая наружу, ни с кем не общаясь, великий раджав, полубог, о котором даже говорили понизив голос и оживлённо кланяясь, оказался обычным человеком, обычным невольником, таким же, как и все